Клэбхэм комон Городской парк в Лондоне. У меня еще оставались дни отпуска, так что на следующий день я решила отправиться в международный аэропорт Кеннеди, чтобы улететь отсюда в Лондон, Кроус. Так выходило дешевле. Ванесса вызвала для меня такси. «Звони», — сказала она, — «хоть иногда». «Обязательно». «Обещаешь?» «Постараюсь». Когда такси тронулось, она послала мне воздушный поцелуй. В аэропорту я устроилась в зале ожидания. Здесь было несколько телевизионных панелей, но большинство людей уткнулись в свои ноутбуки или сотовые. Несколько человек читали журналы. Один сидел с книгой, и две женщины вязали. Мне нравятся вязальщицы, ведь притвориться, что ты читаешь, можно, а что вяжешь, нельзя. Также нужно сильно любить данное занятие, чтобы таскать с собой все эти клубки». Когда объявили задержку рейса, я нашла симпатичный бар, заказала себе еду и кровавую Мэри. Два телевизора, как всегда, разделили между собой спорт и насилие. Спортом был бейсбол, а насилие применялось к людям, протестующим против недавних запретов на передвижение. Перед глазами мелькали рубленые субтитры, из динамиков аэропорта лилась фоновая музыка. Потом тележурналист обсуждал Америку и уменьшение ее политического влияния в мире. В углу бара мужчина в красной бейсболке и наушниках-капельках смотрел по телефону какое-то кино. Я отправилась к терминалу. Как всегда, Грендель самым чудесным образом уместился в рамки, но рейс уже был забит под завязку. Работница за стойкой выглядела уставшей и грустной. «Хоть вы похожи на вменяемую», — сказала мне она и предложила зарегистрироваться на посадку. «Разве я могла не согласиться?» И вот я прилетела в Лондон. Одна. Без Грентеля. Пришлось оставить всю необходимую информацию. Имя, адрес нахождения, телефон и уникальный предмет в чемодане. Мне обещали вернуть его почти наверняка в течение 24 часов. «Почти наверняка?» «Если чемодан найдется, то быстро. А если не найдется. «Тогда на это потребуется более 24 часов». «Звучит логично», — сказала я. Мне доставило удовольствие назвать уникальный предмет — книгу Эмили Пост. Правда, пришлось подсказать им правильное написание этикет. Роуз жила в южной части Лондона на улице Пейвмент, что тянулось вдоль южной кромки парка Клэпхэм комон Квартира располагалась над магазином мороженого, по обе стороны которого работали две конкурирующие риэлторские фирмы. В одной из комнат имелось серкерное окно с видом на декоративный пруд, Розе нравилось называть себя Розой на мостовой. Она так и писала в своих визитных карточках. «Rose on the pavement». Моя подруга была независимым ландшафтным архитектором, специализируясь на красивых и функциональных огородах. Оттого-то она так жалела, что живет на четвертом этаже и не может развести собственный огород. Вот уже 8 лет она стояла в очереди, чтобы получить участок в районе Лорн-Роуд, но желающих было столь много, что очередь закрыли. «По крайней мере, я уже в списке», — сказала она. Осталось понять, кого из очередников стоит отстрелить. Квартира Роуз сребила от солнечного света, пробивающегося сквозь парковую листву. В помещении было два — спальня и пространство с открытой планировкой, служившее одновременно гостиной и кухней. «Вот Эдит Уортон, например». Эдит Уортон, 1862-1937, американская писательница и дизайнер, лауреат Пулицеровской премии. Не любила открытые планировки, считая, что в них теряется функциональность, присущая отдельным комнатам, и, увы, наносится ущерб приватности. Она сокрушалась, когда дверные проемы превращали в арки и называла их зияющими дырами. Но по мне так квартира Роуз была примиленькой. Зона гостиной темно-охряного цвета, а кухня пятнистая, так как Кроуз еще не определилась с цветом, рассматривая варианты от бледно-розового до желтовато-зеленого. По приезде она сразу же поинтересовалась моим мнением на этот счет. Но я не нашлась с ответом. Все пробники представлялись мне волшебными. Если честно, я даже не знала, что такие цвета можно использовать в жилом помещении». В нашей семье мы придерживались принципа «белый делает комнату просторней», хотя непонятно, почему это так важно. Ведь порою хочется противоположного – камерности какой-то. Мебели в квартире было немного, но мест, чтобы присесть, хоть отбавляй. В одном конце комнаты стоял длинный обеденный стол, очень хорошего качества, а в другом – викторианская кушетка. Также имелся письменный стол в миссионерском стиле и разномастные стулья, купленные на разных распродажах, и тем не менее вместе они выглядели гармонично. Эдит Уортон наверняка отметила бы приверженность Роуз к качественной мебели, а не какому-то ширпотребу. Роуз держала много книг, расставленных на высоких, в индустриальном стиле стеллажах с колесиками. Роуз могла перемещать их по комнате, хотя, на мой взгляд, это непрактично, да и тяжесть какая. Книги, более или менее рассортированные по алфавиту, иногда стояли в три ряда — Роуз из тех людей, что запасаются несколькими экземплярами любимой книги, чтобы раздаривать. Викторианская кушетка была рассчитана для гостей, что поначалу вызвало у меня сомнения. Но Роуз раздвинула трехстворчатую ширму, выделив для меня личное пространство, принесла гору одеял и подушек. Она помогла мне застелить постель, и я почувствовала себя очень даже уютно. Роуз дала мне свою длинную футболку. Спала я замечательно, и не только из-за разницы во времени. Утром я переоделась в джинсы Роуз и белый мягкий свитер, очень похожий на мой серый. Познакомившись на курсах по ландшафтной архитектуре, мы обнаружили, что до этого в одно и то же время успели недолго пожить в Нью-Йорке, хотя Роуз больше походила по характеру на Эмбер Дуайт. Эти двое точно бы подружились. Например, Роуз вырастила в своей квартирке два лимонных дерева. Этаж был высокий, и она организовала рассеянный свет, а поскольку деревьям не хватало влаги, она переселила их в ванную комнату. «Почему не фикус?» — спросила я сегодня. «С него хватило бы и гостиной». «Во-первых, это была студия», — ответила Роуз, «а во-вторых, только лимонное дерево». «Лимонные деревья — дело хлопотное. Один из наших бывших профессоров, напомнила я, советовал не зацикливаться». «Нужно тщательно изучить почву, произвести дренаж, учесть доступ солнца, но если растение не развивается, следует оставить его в покое. Важно уметь принять смерть растения», — говорил он. «Чушь собачья», — сказала Роуз, добавив, что ни одно растение не умерло под ее руками. «На завтрак мы попили кофе с тостами, а потом Роуз объявила, что мы едем в один исторический дом. Моё отношение к таким домам такое же, как и к чужим биографиям, Очень быстро наскучивает. Можно даже сказать, что у меня на них аллергия, как и на малые музеи. Столько хлопот по поводу малой малости наводит тоску, особенно если в доме умерло какое-то историческое лицо. Но Роуз все равно не сказала, куда мы едем. «Это малоизвестная жемчужина», — заметила она по дороге. Мы свернули на площадь севернее Флит-стрит, и Роуз отбросила щелчком сигарету. Она начала курить, протестуя против здорового образа жизни других студентов, и привычка осталась. Все сбалансировано», — возражала мне она. «Я выращиваю полезные овощи». На углу показался дом с синей табличкой, но сначала Роуз подвела меня к бронзовой статуе во дворе. Хоч! воскликнула я. «Это был кот Сэмуэля Джонсона». Сэмуэль Джонсон, 1709-1784, английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. Котш восседал на толстом томе, перед ним лежали две пустых устричных раковины, а внизу была выбита цитата из Джонсона «Весьма замечательный кот». «Роуз, это потрясающе!» — я порывисто обняла подругу, тем самым удивив и себя, и ее — Экспозиция тут небольшая, но я подумала, что тебе захочется взглянуть на башенку, в которой он работал над своим словарем. Вся прелесть как раз и состояла в небольшой экспозиции. После смерти Джонсона мебель его оказалась утеряна, и комнату, которая, если верить музейной надписи, являлась спальней, оформили как библиотеку, так что кровати тут не было вообще. На создание словаря ушло 9 лет, хотя прежде Джонсон утверждал, что уложится в 3. Словарь опубликовали в 1744 году, и вплоть до выпуска Оксфордского словаря английского языка через 173 года словарь Джонсона считался основным. Он и по сей день входит в число величайших научных книг, когда-либо составленных одним человеком. Мы пробыли в музее более часа, для меня это рекорд, а потом отправились перекусить в ближайшем пабе. Когда мы возвращались домой, пришла картинка от Ванессы, грифельная доска на кухне и на ней надпись «Мэй рулит». «Это от Колби», — откомментировала Ванесса. «Им понравились твои наборы Лего, и ты получила статус лучшего друга». Я показала послание Роуз. «Это твоя подруга из Нью-Йорка?» — спросила она. Я кивнула. «Та самая, которая вся такая сервизная, чтобы все сочеталось?» Скорее всего, она имела в виду Линди. Нет, та подруга живет в Коннектикуте. Стоит признать, что Роуз и впрямь не нравился стиль одежды Линди. Но ведь главное в дружбе быть добрым и не предать. В ее стремлении к сервизности есть свои причины, прибавила я и хотела было убрать телефон в карман. «Ты что, не ответишь ей?» — поинтересовалась Роуз. И под присмотром Роуз я написала. «Меня никогда не хвалили с грамматическими ошибками. Очень приятно». Ванесса прислала хитрую рожицу, и Роуз рассмеялась. «Мимо нас, держась за руки, прошли две женщины моего возраста. Роуз тоже обратила на них внимание. Бросив сигарету на землю, с трудом выдерживаю, когда она мусорит, Роуз взяла меня за руку. Я никогда так не шла с подругой. Не помню, сколько нам оставалось кварталов, но мы так и шли до самого дома». Стояла роскошная июньская погода, но пару дней мы почти не выходили на улицу. Давно не получала такое удовольствие от домоседства. Одежда моя до сих пор не приехала, но мне и так было хорошо. Квартира эта идеально сосчиталась со своей хозяйкой. Тут все было устроено только под Роуз, и при этом мне было здесь легко и уютно. Подруга моя постоянно беспокоилась, что я скучаю, но я говорила, что это не так. Мы гоняли чаи, разговаривали, я могла часами глядеть в парк и на пруд, возле которого прыгали черные вороны. Дома Роуз не курила, и когда она спускалась с сигаретой на улицу, я была предоставлена самой себе, радуясь, будто это был мой собственный дом. Роуз занималась рисунками и эскизами, и раз в день мы гуляли в Клэпхэм-Коммон. В древнем парке с тремя прудами викторианской эстрадой и таким количеством разнообразных свободно растущих деревьев, что глаза разбегались. «Тебе точно не скучно?» — снова спросила Роуз во время одной из таких прогулок. Взгляд мой упал на плакат с детишками, что радостно возятся в земле. На картинках про коллективное садоводство почему-то все время изображают именно их, хотя из собственного опыта знаю, что в основном это пожилые люди. «Если надо, то я готова», — сказала я, указывая на плакат. «Не хочешь взглянуть на лондонский Тауэр? Большинство людей горят таким желанием». Мы остановились, чтобы посмотреть, как старушка с ходунками поправила согнувшуюся лилию, вернув ее к своим сестрицам. «Я не хочу взглянуть на лондонский Тауэр», — сказала я. «Может, хочешь познакомиться с кем-то из моих друзей? Готова устроить праздничный ужин?» «Ради бога, не надо!» «Но тебе не кажется, что мы слишком обленились?» я сказала, что алчность, зависть, гордыня и гнев наносят вред другим, обжорство самим себе. Но леность — просто стремление двигаться медленнее, чем остальные. И в этом нет никакого преступления. И вообще, с седьмым смертным грехом я бы назначила отчаяние. «Ладно, уговорила», — сказала Роуз, потащила меня к эстраде и сфоткала на фоне красной колонны. «Хоть одна туристическая картинка с тобой для отчета». Мы вернулись домой, и Роуз проверила почту. «Это тебе», — она протянула мне открытку, удивленно вскинув брови. «На этот раз я получила летний снимок университетского сада с высоты птичьего полета. «Ты здесь такую красоту сотворила», — писал Лео, — «просто хотел напомнить». Мой багаж прибыл вечером четвёртого дня, не через 24 часа, как обещали, но мне было все равно. «Звонок из авиакомпании поступил в десять вечера, и мне сказали, что багаж доставят в течение двух часов». «Вы еще не будете спать?» — спросила оператор. «А если буду?» «Тогда договоримся на завтра. Мы не можем оставлять багаж под дверьми. Вы должны расписаться». Я поинтересовалась, есть ли гарантия, что не более чем через два часа. «Я только знаю, что багаж уже в пути». Роуз отправилась спать, а я читала книгу, рассчитывая на благополучный исход с моим чемоданом. Без пяти двенадцать в домофон позвонил водитель-курьер. Акцент у него был русский. «Вы Мэй Этовой, владелица чемодана». «Совершенно верно». Я нажала кнопку открытия двери, но водитель сказал в домофон. «Я не буду подниматься. Боюсь, вам придется выйти». Я надела туфли, пальто, вызвала лифт, Возле подъезда стоял мужчина с моим гренделем Я поблагодарила его. «Вы должны подтвердить свою личность. Мужчина то ли чихнул, то ли хмыкнул. В самом деле, вы привезли чемодан по указанному адресу, и вот я стою перед вами. Кто еще станет к вам спускаться среди ночи?» «Вы даже не представляете, чего только не бывает. Бумажник с документами остался в квартире. Я поднимусь за ним». «Вы можете назвать уникальную вещь, находящуюся в вашем чемодане?» «Да, в заявлении отмечено. эта книга Эмили Пост об этикете. Лежит поверх вещей. Давайте проверим». На нем был добротный костюм и золотистый шелковый галстук. Пурашка казалась немного неряшливой, словно являлась частью другого антуража, а за спиной урчал невыключенный мотор его машины. Мужчина снова получихнул, полухмыкнул, положил грендель на мостовую, аккуратно открыл молнию, заглянул внутрь, закрыл чемодан и передал его мне. «Отлично, держите», — он снова чихнул. «Благодарю», — повторила я. «Спасибо, что отправились сюда ночью, да еще и простывший». «Не стоит благодарности, это же мы виноваты. И многие вообще требуют свой багаж незамедлительно». «По-вашему, это неправильно?» «Что вы, мне нравится, когда у людей все становится на свои места. Спокойной вам ночи!» Он поспешил к своей машине и исчез. Я вернулась в квартиру, нырнула под одеяло, и только теперь до меня вдруг дошло, что для курьера это была уж слишком крутая машина. Кажется, это был Ягуар. Не исключено, что помощь пришла свыше.